409. Сын мой, сегодня день необычный. Что ж такое погода, как не результат сочетания пространственных лучей и магнитных условий, действующих на материю. И человек не может не воспринимать особенности этих явлений, вызывающих изменения атмосферных условий. Настроения бывают не только у человека, но и у природы. Ритмы природы улавливают тонкое сознание. Разве можно не чувствовать бьющую ключом на рождающуюся жизнь весны и умирание осенью? Или огненное напряжение пространства во время грозы? И прибой волны, шум водопада, песнь ручья все имеет свои ритмы, явно действующие на сознание. Все говорит о себе человеку. И утренний луч солнца, и звёздное небо, и печальный час заката природа это открытая книга. Чтобы её читать, нужно навстречу ей открыть сердце, свободное от личных переживаний астрала. Что может сказать природа сознанию, скорчившемуся от страха, злобы, обиды, зависти или ненависти? Чтобы понимать голоса природы, нужно спокойствие и мир внутри утвердить. чтобы зеркало сознания, подобно горному озеру, отражало в себе мир, не искажённый волнами вихри астральных, даже рябью малейшей.